Через три часа упыри заявятся к бродяге целой комиссией. С них станется взломать дверь в присутствии полицейских, точнее попытаться взломать. Дамаморф обладает мощной защитой и примитивными человеческими инструментами его не вскрыть. Однако столкнувшись с неизвестной технологией, визитёры могут догадаться, что дело нечисто и сообщат, куда следует. Руководство клана, например. А хуже всего то, что Жан уже села на трамвай и укатила в свою школу. Оставаться здесь нельзя. Я быстро принимаю решение. Жан, напомнил Федя, ты знаешь, где ее школа? Ну, Федор нахмурился. Кажется, да. Вспоминая адрес. Да не знаю я точного адреса. Расстроился мальчишка. Только район и номер школы двести пятая. Уже кое-что.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 То закон регулирует любые неправомочные применение дара. Вопрос лишь упирается в орган, который будет заниматься этим безобразием. Приведите примеры, попросил я. Охотно. Учитель довольно потёр ладони. По статистике наибольшее количество преступлений с отекчающими совершают прыгуны. Почему? удивился Ираклий.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 Клан не может отбить тебя у инквизиции, поспешил заверить директор. Сам понимаешь, над ними только совет майор. Если захотят, то приберут тебя к рукам и рыбнуться не успеешь. А в семинариях там порядки пожестче. Это тебе не дом МЭФ, где можно с нуля подняться до самых вершин, еще и гербомом завестись. Ну и зарабатывать хорошо, куда ж без этого. Святоши платят хуже, требуют больше.